Глава пятая. Ложная Эврика. Это была довольно известная сцена из знаменитого фильма, но, наблюдая за выражением лиц в зале, Гурни понял, что никто ее не узнал. На экране пожилой мужчина допрашивал парня помоложе. Тот, что помоложе, рвался работать на Иргун, радикальную организацию, что в конце Второй мировой боролась за установление израильской власти в Палестине. Парень с гордостью повествовал, что он профессиональный подрывник с опытом участия в боевых действиях, впервые взявший в руки динамит еще в Варшавском гетто. Утверждал, что уничтожил много нацистов, прежде чем его схватили и бросили в Освенцим, где он вынужденно трудился уборщиком. Пожилой мужчина хотел подробностей. Он задал несколько уточняющих вопросов про концлагерь и работу. История развалилась на глазах, как только пожилой упомянул, что в Варшавском гетто не было динамита. Поняв, что героическая легенда рушится, парень неохотно признался, что про динамит узнал в Освенцами, где использовал его, чтобы взрывать землю. В образовавшиеся ямы сваливали тела пленников, ежедневно погибавших в газовых камерах. Вот в чем заключалась его настоящая работа. Но даже это не удовлетворило пожилого. Он вытянул из парня рассказ, как тот извлекал золотые коронки из зубов покойников. И, наконец, сотрясаясь от ярости и стыда, допрашиваемый признался, что фашисты в лагере многократно его насиловали. Теперь на лицо была голая правда, а заодно с ней истинная мотивация. Рассказчик жаждал мести. В конце сцены его приняли в Иргун. Горни выключил плеер. «Итак», — произнес он, — «что вы поняли из этой истории?» «Что в кино допросы идут легко», — хмыкнул Фальконе. «И быстро!» — подхватил кто-то из заднего ряда. Гурник кивнул. «В кино события всегда развиваются более линейно, чем в реальности, и гораздо стремительнее. Но в этой сцене есть еще кое-что. Если вспомнить ее месяц спустя, как думаете, что именно всплывет в вашей памяти?» «Что, пацана, опустили?» — ответил широкоплечий коп, сидевший рядом с фалькона. По залу пронесся гул одобрения, за которым потянулись и другие ответы. «И как он сорвался в конце допроса?» «Ну да, как он заныл, когда сбили весь пафос?» «Забавно», — произнесла единственная в зале темнокожая слушательница. «Он думает, что его возьмут в Иргун, если соврет, а его берут, когда он признается в правде. Кстати, а что это вообще за Иргун?» В зале засмеялись. «Так», — произнес Гурни, — «давайте все-таки рассмотрим сюжет детальнее. Наивный парень хочет стать членом организации и рассказывает про себя сказку, чтобы выглядеть крутым. Бывалый собеседник видит его насквозь и сперва тычет носом в ложь, а потом выуживает из него правду. И именно эта жуткая правда делает его идеальным кандидатом в фанатике, так что Иргун принимает его в свои ряды. Это достоверное описание того, что вы видели. По залу прошелся чуть неуверенный, но в целом одобрительный гул. Может, кому-то показалось, что смысл сцены в другом? Звезда с испанским акцентом явно боролась с желанием что-то сказать, и Гур, не заметив это, улыбнулся. Это придало ей смелости. Не то чтобы вы не правы, и наверняка по сценарию все должно быть, как вы описываете. Только на реальном допросе все было бы не так однозначно. Я чуть сейчас не въехал, буркнул кто-то. Сейчас въедешь, отозвалась девушка, охотно принимая вызов. Вообще-то нет прямых доказательств, что вторая история правдивее первой. Ну, чувак зарыдал, заявил, что его, пардон, трахнули в жопу. Ах, я бедненький, несчастненький, никакой я не герой, а жертва. Меня заставили сосать нацистские члены. Но с чего мы решили, что эта история не такая же ложь, как и первая? Может, жертва умнее, чем кажется?» «Обалдеть!» — подумал Горни. Она снова просекла фишку первой. Он помолчал, позволяя озвученной версии произвести нужное впечатление, а затем произнес. «Вот мы и возвращаемся к тому, с чего начали. Почему мы верим в то, во что верим?» Как проницательно подметил офицер, ничто не указывает на то, что вторая версия допрашиваемого — правда. Однако комиссар ему поверил. Почему? Вариантов было несколько. «Иногда просто нутром чуешь, что к чему. Или это был по всем признакам честный срыв. Если бы он перед вами такое закатил, вы бы тоже поверили». В реальности комиссар на допросе всегда хотя бы отчасти в курсе правды. Может, чувак ее просто подтвердил? Остальные ответы представляли собой вариации первых трех, а большинство слушателей напряженно молчали. Некоторые, вроде Фалькона, выглядели так, будто у них от этой темы раскалывается голова. Как только версии иссякли, Гурни задал следующий вопрос. «Может ли ошибаться видавший виды спец но хотя бы изредка. Может ли он принять желаемое за действительное? Кое-кто кивнул. Некоторые покачали головой, то ли в знак сомнения, то ли от усталости. Во втором ряду поднял руку бритый на офицер. Его шея цветом напоминала огнетушитель, а на бицепсе красовалась татуировка с изображением моряка Папая. Крохотные щелочки глаз были словно искусственно сужены за счет перекачанных лицевых мышц. Пальцы вытянутые руки были сжаты в кулак. Но когда он заговорил, речь его казалась размеренной, а интонация — вдумчивой. «Иными словами, мы иногда принимаем за правду то, во что сильно хотим поверить, так?» «Именно так», — ответил Горни. «Что вы думаете?» «Маленькие глазки чуть расширились». «Людям вообще свойственно верить в желаемое», — произнес он. «Я сам на этом, так сказать, факторе прокалывался. Но не потому, что идеализирую людей. Я не новичок, на работе сталкиваюсь с таким, что насчет людей иллюзии особо нет», — произнес он и чуть оскалился, вспомнив что-то неприятное. «Короче, я всякого дерьма навидался, как и большинство ребят в этом зале». Но тут же дело вот в чем. Бывает, как вцепишься умом в какую-то идейку, и все начинаешь гнуть под нее. Обычно более-менее понимаешь, где правда, что в голове у очередного придурка и все такое. Но иногда, не всякий раз, но все-таки иногда, не понимаешь, а только думаешь, что понимаешь. Ошибки — часть работы, — заключил он. Должно быть в тысячный раз в своей жизни. Гур не убедился, что первое впечатление о человеке может быть обманчивым. Спасибо, детектив Бельцер, сказал он здоровяку с татуировкой, разглядев имя на бейджике. Это великолепный ответ. Он скользнул взглядом по аудитории и понял, что даже Фалькона согласен со сказанным. Гурни сделал паузу и вытянул из жестяной коробки леденец, чтобы дать слушателям минуту подумать над словами Бельцера. В этой сцене комиссар, возможно, очень хочет, чтобы срыв допрашиваемого был настоящим. Какие у него могут быть причины? Он наугад протянул руку к одному из офицеров, до сих пор не подававших голоса. Принек моргнул и нервно оглянулся. Гурни ждал. «Ну, скажем, ему просто нравилось чувствовать превосходство. Типа, так ловко развел человек на правду. Ну, приятно думать, что умеешь раскалывать крепкие орешки». «Совершенно верно», — кивнул Горни и повернулся к другому молчану. «Какие еще могут быть причины?» Это был офицер с совершенно ирландской физиономией, увенчанный морковно-рыжей шевелюрой. Он улыбнулся и произнес... Может, ответ был просто в кассу для отчета. Вписывался в какую-нибудь норму, и можно было сказать начальству. «Смотрите, я все выполнял, я молодец. Может, ему за это повышение светило?» «Да, я понимаю вашу логику», — ответил Горни. «У кого-нибудь есть еще версии? Почему комиссару хочется верить, что парень рассказывает правду?» «Власть», — произнесла девушка с акцентом, чуть скривившись. «Поясните». «Ему нравится выуживать из человека правду, вынуждать признаваться в чем-то больном, стыдном, обнажить уязвимость, довести до слез». Пока она это говорила, лицо у нее было такое, словно какая-то вонь мешала ей дышать. «Это же возвеличивает. Чувствуешь, какой ты в гениальный супермен, если от тебя такой эффект. Да что там, ты Господь Бог». «Да, это сильное переживание», — согласился Горни. Такое вполне может затуманить рассудок. «Еще как!» — хмыкнула она. На заднем ряду поднялась рука. Смуглый офицер с короткими волнистыми волосами впервые подал голос. «Простите, я, может, чего-то не понимаю. В здании идут параллельно два семинара. Работа под прикрытием и ведение допроса. Лично я записался на первый. Я что, не туда попал? Просто вы до сих пор говорили только про ведение допроса. «Вы пришли куда надо», — ответил Горни, — «но эти две темы основательно связаны. Работа под прикрытием подразумевает обман, и нам важно понимать, чем хочет обманываться задающие вопросы. Мы разбираем наглядный пример, как можно срежиссировать у собеседника впечатление, что благодаря своей компетенции он вытянул из вас правду матку». Я рассказываю, как выдать человеку именно ту реакцию, которую он с готовностью воспримет как доказательство своей правоты. И если вы заставите его поверить, что ему удалось выудить из вас что-то, о чем вы хотели промолчать, он почти наверняка решит, что ваше сообщение правда. Важно дать человеку ощущение, что он докопался до вашего второго дна, и испытать то, что я называю чувством ложной эврики». Это ловушка ума, которая заставляет поверить в мнимое открытие. «Ложное чего?» — переспросил кто-то. «Эврики». Это греческое слово, переводится примерно как «я нашел то, что хотел», а в нужном нам контексте означает «вот она, правда». Давайте подытожим. Гурни сделал паузу, чтобы привлечь внимание к следующей части реплики. То, что вам рассказывают, всегда может оказаться ложью. Но вы почти без вариантов поверите в то, что как вам кажется, раскопали сами. Так что позвольте оппоненту решить, что ваша откровенность его заслуга. Он хочет верить в свою проницательность и потому поверит в ваши слова. У него появится то самое доверие к вашей легенде, о котором мы говорили в начале и которое делает возможным успех операции. Во второй части семинара мы будем говорить, как именно этого доверия добиться. Как подсунуть вашему оппоненту кусок информации, так, чтобы он поверил, что вытянул его из вас самостоятельно. А сейчас перерыв. Произнося это слово, Гурни подумал, что в его молодости слово «перерыв» автоматически означало «перекур». А теперь для большинства это была пауза на звонок или переписку по СМС. И словно в ответ на это соображение, почти все тут же достали смартфоны и направились с ними к дверям. Гурни вздохнул, поднял руки и медленно потянулся, чтобы снять усталость в спине. Мышцы после первой части семинара оказались напряжены сильнее, чем он ожидал. Девушка с акцентом дождалась, когда поток устремившихся к выходу схлынет, и подошла к Гурне, возившемуся с плеером. На ней были черные джинсы, а полную грудь обтягивал тугой серый свитер с воротником-хомутом. Густые волосы затейливыми завитками обрамляли серьезное лицо отличницы. Губы ее блестели. «Хотела вас поблагодарить», — произнесла она. «Мне очень понравилось». «Вы про сцену из фильма?» «Нет, я про вас. Ну, в смысле, она чуть зарделась». Спасибо за лекцию и за примеры, и за объяснения о природе доверия и про то, какую подачу мы автоматически принимаем за правдоподобную. Ложная Эврика. Ужасно интересно. И вообще, мне очень понравилась вся первая часть. Она была бы неполной без вашего вклада. Девушка улыбнулась. По-моему, мы просто на одной волне.